Глава 26 Георг. Встреча с Марго была как глоток воздуха. Я нарушил собственное расписание, проведя с адепткой куда больше времени, чем мог, но ни о чем не жалел. Невзирая на то, что эта бедовая леди умудрилась мимоходом найти логово предположительно Юдиуса, то есть опять встряла в приключения, я парил как на крыльях, а вернувшись во дворец, снова нырнул в рутину. Ухнул в нее с той невероятной вершины, на которую вознесли меня поцелуи Марго. Первым делом вызвал начальника личной гвардии и поручил снарядить поисковый отряд. Затем послал ментальный зов к лёкоту и выдал указание. Показать гвардейцам место приземления. Чуть позже мне доложили о некой землянке и притащили в кабинет огромную доску, изрисованную портретными набросками. Действительно, Маргарита. Еще и надпись весьма интересная. За корючку тише скромного я тоже узнал. Что ж, любопытно. Но это любопытство пришлось задвинуть подальше, потому что имелись другие дела, совершенно неотложные. Переговоры, бумаги, бесконечные ноты протеста, угрозы, шантаж и ответные претензии. Я варился в этом всем, как гусь в котле. Но дело двигалось. Все складывалось. Медленно и неотвратимо мы приближались к развязке поистине сложной ситуации. Мы стремились к новой эпохе. Времени, когда магия начнет восстанавливаться. Благодаря невозможной, неугомонной, требующей воспитательных мер леди Марго. Нами были недовольны. Однако выдвигать войска к границам Астраула никто не пытался. Диверсантов на нашу территорию тоже никто не засылал. все соседи притихли поняли что дела слишком серьезные отступить остраул попросту не может еще и наш союз с биормом биорм королевство пусть и небольшое но если говорить простым языком отбитое враждовать с биормом подписать себе смертный приговор когда мы объявили дату первых слушаний все окончательно затаились в какой то момент я даже подумал что никто из королей не явится но нет В обозначенный день в Великий Храм потянулась вереница. Хмурая, недовольная, настороженная вереница высокопоставленных лиц с охраною. Охраны было больше всего. А потом была вводная речь и завертелась. Основными спикерами выступали я и начальник ведомства внутренней и внешней разведки эстраола. Зашли мы издалека. Затронули ситуацию с магией, дали слово настоятельнице великого храма, а дальше по нарастающей. Без лишней суеты, обстоятельно и доказательно, мы выкладывали аргумент за аргументом, обозначали один фрагмент сложившейся ситуации за другим. Первые лица государств слушали и хмурились все больше. Я следил за их реакцией в полглаза, потому что здесь, в зале, находились люди, чьё состояние было для меня гораздо важней. Во-первых, Марго. Моя леди попросила разрешения присутствовать на протяжении всего процесса. За ней филиния и Лилиана. Четвертой важной персоной стал бывший король Беор Молотар. Седовласый, спещренный морщинами, очень немолодой... Когда он увидел Маргариту, в нем словно взметнулась буря. Мы намеренно развели их по разные стороны зала, и рядом с Лотаром опять-таки осознанно оставался крейф. Лотара предупредили заранее, но помогло мало. Явление, такое похожее на Альбрину девушки, стало для него в определенной степени ударом. Маргарита, в силу женской чувствительности, глядя на Лотара, вовсю хлюпала носом. а в перерыве, когда престарелый Беормец, подобно Тарану, пробился к Маргарите, случился локальный взрыв. Лотар прижимал марго к груди, а та разрыдалась так, что я сам едва не чокнулся от боли. Леди Феллиния тоже плакала. Да и Леди Лилиана не скрывала слез. При этом о судьбе альбрины мы еще не говорили, остальные участники смотрели на происходящее напряженно. Не просто чуяли, а видели, тут что-то не так. Друзья-подельники моей ненаглядной тоже явились. Им предстояло давать показания о нападении Азиуса. Оба адепта держались максимально скромно и незаметно. Миквой так и вовсе пытался слиться со стеной. За ними я тоже следил. Наблюдал внимательно, чтобы, упаси небо, не втравили мою леди в очередную авантюру. Нет, понятно, что они не настолько дураки, да и место не располагает, но в случае с этой троицей нужно быть готовым ко всему. Когда парни рассказывали свою часть, у одного из королей возник закономерный вопрос. Подождите, молодые люди, объясните более внятно, где и по какой причине вы прогуливались. На этом моменте я напрягся. Миквой с Храфсом находились под присягой. И пусть здесь, в храме, магическая составляющая присяги не действовала, они аристократы. Они не могут солгать. К счастью, слово взял более рассудительный псих. Он объяснил, что гуляли здесь, в этих горах, по приказу... Ну, собственно, моему приказу. — То есть вы осознанно провоцировали Дитриха на агрессию? — попытался уличить кто-то из советников. Мы всего лишь помогали проверить одну из версий, которую отрабатывал наш король. Храфс не дрогнул. О какой провокации речь? Мы никого не заставляли нас преследовать. Просто любовались природой. Искали что-нибудь интересное. — А что именно искали? В голосе советника прозвучал яд. Храфс соскочил. Ловко подчеркнул предыдущую мысль. «Мы знали, что за нами могут следить. В связи с этим телепортировались в Тихие горы из точки публичного телепорта, где пройти по следу легче, особенно если ждать и подготовиться. Как выяснилось позже, все столичные телепортационные точки были обсыпаны специальной алхимией, благодаря которой нас и отследили. Мы никого не провоцировали, просто дали преследователям шанс». «Кажется, все, но...» Так что же такого интересного вы тут искали? Храфс пожал плечами. Я запретил говорить о золотых россыпях. Но, будучи человеком благородным, солгать адепт сейчас не мог. Помощь пришла откуда не ждали. Из-под каменных плит пола вдруг выскочили несколько мерцающих шариков и бодро устремились к Маргарите. Леди протянула руку, позволяя семенам дара прикоснуться и поластиться. и улыбалась при этом так, что у меня перехватило дух. На долгую минуту в зале повисла тотальная тишина, а псих мотнул головой в сторону Марго и растянул губы в подобие улыбки. Этот жест был принят как объяснение, фактически признание, и мы снова вернулись к теме покушения на леди Марго. Когда в кресло для допросов села сама Маргарита и повторила все то, о чем говорили парни и Вирст, вопросов было уже меньше. От этой конкретной леди все хотели совершенно других подробностей, все жаждали магии, объяснения, как ей удается приманивать семена дара и ими управлять. Собственно, на этом и закончился первый день непростого разбирательства. но ну, а следующим утром в небольшой храмовый зал ввели Дитриха. Король от Кейма был взъерошен, смотрел злыми затравленными глазами и ненавидел, кажется, всех. С момента захвата прошло три недели, и все это время Дитрих находился в одиночной камере. Ни пытки, ни допросы к нему не применялись. Я запретил. Почему? Во-первых, это лишнее давление. Пытки могли стать причиной не доверять нашему судебному процессу и требовать для правителя от Кейма помилования. Во-вторых, не хотелось давать Дитриху пищу для размышлений. информацию, которая позволила бы подобрать правильные аргументы. Зачем ему знать, что именно нам интересно? Точно ни к чему. В-третьих, неизвестность всегда гнетет, бьет по нервам и увеличивает риск ошибки. А мне очень хотелось, чтобы Дитрих ошибся, чтобы сам без лишнего давления выдал себя. Оказавшись в храмовом зале, Дитрих сначала негодовал. Взывал к остальным, требовал законности и справедливости. Минут через пять я жестко оборвал его излияние, пообещал лично казнить на месте без всякого суда, и гад заткнулся. Тогда на арену вышел Тонс. Именно Тонс допрашивал Азиуса и его подручных, поэтому ситуацией владел лучше многих. Он знал, о чем и как именно спрашивать. Знал, в какие точки бить. Вот и начал. Слово за словом, аргумент за аргументом, довод за доводом. Публика пребывала в шоке. Дитрих сначала отпирался. Но точные формулировки и взвешенные манипуляции сделали свое дело. Да еще и семена свою роль сыграли. В какой-то момент они отстранились от леди Маргариты и начали кружить над Дитрихом. Это кружение было угрожающим. Холодок побежал, кажется, у всех. Итог? Следующим утром Дитрих сознался. Признался во всем. И в уничтожении семян Дара, и в убийствах аристократов, и в подлости во время той битвы, и в попытке уничтожить мою Марго. Я не узнал ничего нового, зато для других это было даже слишком. Советник, который совсем недавно издевался над моими адептами, не выдержал. — Казнить! Тьма вас всех дери! Немедленно казнить этого предателя! — Угу, обязательно. Только кое-что еще проясним. Меня интересовал создатель Зоры. Его присутствие и участие оставалось единственной загадкой. И я спросил, как именно от Кейм получил технологию. Заучка уверяла, что ее хозяин предельно честный маг. Но в жизни, как известно, всякое бывает. Благодаря показаниям Дитриха мы выяснили, что сначала этот маг похвастался своему другу артефактору, а потом понеслось. От кеймцев вцепились евгения зубами. Лаской, уговорами, лестью. Все же убедили продать технологию. Заплатили баснословные деньги, а когда поняли, что технология рабочая, мага, разумеется, устранили. Зачем лишние свидетели? Да и деньги хотелось вернуть. Вот только плату, выданную создателю Зоры, от кеймца так и не нашли. В этот миг я покосился на Марго. Подумал и показал кулак. Потом и вовсе провел большим пальцем по шее. Маргаритка сделала большие глаза, словно вообще не понимала, о чем я. Но мы оба знали, все ей ясно. А сумма, которую получил создатель Зоры от от кеймцев, вполне может стать поводом для приключений. Новых приключений, которых быть не должно. В итоге морго фыркнула и отвернулась, а я понял, что горю. Хочу ее, хочу к ней. Хочу сидеть рядом, держать за руку и осыпать поцелуями шею. Когда вся эта рутина закончится, именно этим и займусь. И никто мне не помешает. Вот только до окончания рутины было далеко. Дитрих признался, однако нам предстояли обыски в Аткеме, а это сложно. Уничтожить устройство для преобразования семян – мелочь, а вот отыскать все упоминания технологии, чертежи и прочие документы – задача из задач. Потом еще сам Аткем. Имея он общую границу с эстраолом, я бы оттяпал кусок в качестве компенсации за попорченные нервы, но общей границы не было. Нам так или иначе придется следить за политической ситуацией в Уоткейме, возможно, помогать тем, кто уже нацелился на престол, либо вступать с ними в конфронтацию. В общем, очередная рутинная ерунда. И я в этом всем. По горло. По самую... В общем, целиком и полностью. За что мне это? Почему нельзя расслабиться и просто приударить за любимой девушкой? Увы. Но я окончательно отвлекся, всецело переключился на Марго. Она сидела между Лилианой и Феллиней и была настолько хороша, что сердце замирало. Это идеально белая кожа, точеный нос, глаза цвета фиалок и черный шелк волос. Тонкая, стройная, изящная. Такая, что хочется схватить и утробно урча утащить в свою берлогу. А ведь мы еще даже не помолвлены. Точнее, я-то посватался, но получил отказ. «Ух, Марго!» Словно услышав мои мысли, леди повернулась. Улыбнулась уголками губ, а потом спросила беззвучно. «Что?» Я ответил также одними губами. «Замуж за меня выйдешь?» Но Марго не поняла. С чтением по губам у нее явно была проблема. Зато настоятельница храма владела искусством в совершенстве. Она мне ответила. «Древо сначала посадите, а потом женитесь сколько угодно». Я шумно вздохнул. Невольно вспомнились слова, сказанные леди Лилианой в рамках проводимой для меня консультации по их миру. Мол, у них считается, что настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево и родить сына. Прородить сына я сначала поперхнулся, но будущая теща объяснила, что рожать должна все-таки женщина, что это просто игра слов. Тогда я отнесся скептически, а сейчас... Хм, какое интересное совпадение. Может, знак небес? Посадить дерево. Что ж, посадим. Дом тоже так и быть построю. Хотя зачем он нужен, когда у меня дворец? Но если благодаря какому-то дому... Марго согласится родить для меня сына. Я ей целую деревню собственноручно отгрохаю. Да что там деревню? Город. А пока начнем с дерева. Вот прямо завтра прикажу спилить старое, лично прослежу за его сожжением, выдалблю то углубление, о котором рассуждала матушка, а потом посажу тот росток. Впрочем, там уже не росток, а целый саженец. Такими темпами через несколько лет это будет настоящий гигант.